Глава 11. Скажи, ты любишь жизнь? Несомненно, ведь если я не буду жить, то не смогу любить. А сколько стоит твоя жизнь? 10 рублей. Цена автоматного патрона. Мы с Дангом стояли у тактического голографа и внимательно рассматривали карту схемы. Ситуация на букву Х, и не подумайте, что хорошая. Паскуднее некуда. Мы успели войти в систему прямо перед тем, как архи полностью ее блокировали. Не войти, не выйти. Что делать, непонятно. Третий месяц база в осаде. Подаваны согнали сюда такие силы, что странно, почему еще не начали штурм, хотя и вошли в систему, но лишь перекрыли вектора прыжков. Бои шли, но по сравнению с тем, что имелось в окружающих системах, да и в нашей тоже, малыми силами. Вот это и не давало покоя. Что-то намечается. Возможно, они просто решили нас уничтожить с малыми потерями? Это бесило больше всего. Постоянные стычки стачивали наш флот как напильником. Еще немного и не на чем будет воевать. Да, у нас есть верфи, есть ресурсы. Но у нас нет людей. Гибнет хоть и немного, но пополнение взять негде. Пауки перекрыли абсолютно все маршруты. Перед захлопыванием ловушки, а то, что мы в ловушке, не было никаких сомнений, успел уйти и сменить разведчик Вот только уже почти три месяца от него нет никаких известий. По плану экипаж должен был пройти через закрытый сектора до асы. Так как связи не было, нам ничего не было известно об их судьбе. Живы ли вообще? Я покрутил шеи, пытаясь размять. Затекла от неподвижности. Данк, среагировав на мое движение, оторвался от разглядывания карты. «Вик, систему нужно бросать!» Данк озвучил те мысли, которые были и у меня. «Рано или поздно, нуархи со своими хозяевами начнут штурм. А противопоставить им нечего. У нас почти все корабли прошли через ремонтные доки. Но если суда мы в силах построить новый, то экипажа на них взять неоткуда. Да, даже если штурма не будет, рано или поздно они перемирят весь флот». «Да знаю я все». В моем голосе прорвалось раздражение. «Что ты предлагаешь? Если мы пойдем на прорыв, то положим не за грош кучу ребят. Ты можешь мне сказать, на какую глубину мы блокированы? А если, допустим, флот покинул систему, то и где гарантии, что мы не нарвемся на еще более значительные силы? Здесь у нас хотя бы прикрытие стационарными орудиями сверхтяжелого класса, а там? Зажмут нас где-нибудь и все? Нечем нам отбиваться от ульев?» Я нервно сглотнул. Раздражение прорывалось, несмотря на то, что я понимал, стоящий напротив меня данк ни в чем не виноват. Это я проморгал, не уследил и не проконтролировал. Нужно было не пускать дела на самотек. Но нет, я же огорчен, что стал не нужен своему легиону. Депрессия, стрелялки по стероидам. Вот и платье теперь жизнями. Ведь я знал от Ларса, что подаваны попытаются снова. Знал и то, что именно они реальные хозяева архов. Эх, Ларс, Ларс, как же не хватает твоих знаний и опыта, Я с размах ударил кулаком по металлической стойке. Боль немного прояснила мысли остудила эмоции. Я снова глянул на карту. к прав. Если мы ничего не предпримем, то нас рано или поздно все равно помножит на ноль. Нужно прорываться. Только куда? Вот вопрос вопросов. Еще раз прокрутив сферу, более внимательно присмотрелся к карте. В одном месте противник на точке, откуда возможен гиперпрыжок, сосредоточил всего две эскадры, при этом классом не выше тяжелого крейсера. И почему это наши тактики не обратили внимания на такую брешь в блокаде? Две эскадры крейсеров нашему флоту на один укус, даже можно не жевать. Увеличив ту часть системы, я понял почему. Точка находилась на другом конце от базы. Пока флот доберется, враг успеет подтянуть свои корабли. Хе, значит нужно, чтобы противник не смог перебросить корабли на то направление. Как это сделать? У меня возникла только одна мысль, отвлекающий удар. Но такой силы, что бархи действительно поверили в реальность прорыва. Черт, те, кто будет участвовать в отвлекающем ударе, вряд ли смогут выжить. Как же быть? Ничего в голову не шло. Чтобы враг поверил, нужно бить минимум половины наличных сил, но это почти 30 тысяч человек из экипажей. Так и не придумав ничего, я поделился идеей с Дангом. И вот мы уже вдвоем склонились над картой, вертя проекцию так и эдак в поисках решения. Вот он, шанс, но цена... О чем думает человек, ведущий корабль на таран? Наверное, о том, что было плохо или хорошо. Все по-разному, но вряд ли кто расскажет. Шеф-пилот корвета поддержки Артем Игнатьев не вспоминал жизнь, не думал о смерти. Он разгонял свой корвет в сторону линкора подаванов, выводя реактор на запредельный режим работы. В голове было только одно желание, чтобы уходящие в прыжок транспорта конвои успели: чтобы у данго, командовавшего конвоем с борта флагманского линкора, было еще хоть немного времени. Он думал о тех, кто сейчас пытался вырваться из системы под всеуничтожающим огнем противника. Еще сотни километров. Артем ощущал телом вибрацию от двигателей. Чувствовал, как трясет корпус корабля от попаданий из орудий ближней оборудования линкора. Но он упрямо вел свой корвет навстречу смерти. Сотни километров для корвета на форсаже — секунды времени. Миг и на полном ходу корвет пробивает броню линкора. Еще миг, и космос расцветает цветком колоссального взрыва, сжигающего всех находящихся внутри корабля. Артем этого не видел, он погиб при столкновении, когда его корвет смялся в гармошку при встрече с обшивкой линкора. На глазах навернулись слезы. Где-то в душе, а в самой потаенной тёмной глубины рвался на волю волчий вой. Я лежал в пилотском ложементе тяжелого фрегата и наблюдал, как гибнет конвой. Сколько кораблей ушло? Меньше сотни из почти тысячи. Инженеры, техники, ученые и их семьи. Хотелось выйти от бессилия, Когда по конференц-связи я говорил речи и просил людей добровольно идти на смерть, набирая экипажи для отвлекающего удара, вызвались все. Если бы я знал. Тогда провели отбор. Брали тех, у кого не было семей здесь, тех, кто был в возрасте и реально осознавал, на что подписывается. Поначалу подаваны повелись на уловку. Оттянули силы от выбранной точки. Наш отряд из полутора тысяч легких кораблей, преимущественно истребителей и фрегатов, выйдя из-под охраны стационаров, быстрым ударом смял заслон. Противник тут же подтянул резервы с других точек. Завязалась собачья свалка. Шансов отвлекающей группировки изначально не было, но архия вместе с ними и их хозяева, об этом не знали, поэтому все новые и новые корабли входили в мясорубку. Данк, командовавший конвоем, идущим на прорыв, выбрал удачный момент. Кто бы знал, сколько мне стоило сил и нервов уговорить его вести основную группу. Пришлось объяснять на пальце, что у меня нет опыта по проводке караванов. Но аргументом для него стало не это — А то, что я ему честно признался, что не смогу дальше жить, если отправлю людей на верную смерть, а сам уйду, совесть замучит Под прикрытием линкоров транспорты начали разгон, разбитый на несколько групп. К сожалению, в прыжок успели уйти только две группы по 30 кораблей. А остальные? Остальные гибли дрались, дрались и гибли по всей системе. Причина? Мы проморгали еще одну группировку из тяжелых кораблей врага. Висящая над плоскостью эклиптики, спрятанная за проходящей мимо системы кометы, Полноценная тяжелая эскадра вышла прямо над конвоем. Серьезного урона они нанести не успели, все-таки в сопровождении были и линкоры, считавшиеся одними из самых сильных в системе, но задержали на пару часов, а этого времени хватило, чтобы бархи разобрались с ситуацией. Оставив лишь легкие корабли против отвлекающей группы, они всеми доступными средствами ударили по конвою. Я орал матом, пытаясь достучаться по связи до Данга или хотя бы до командиров кораблей, но безуспешно. К тому времени, когда связь появилась, от транспортов остались лишь немногие особо удачливые, успевшие оттянуться обратно к базе. Но сколько их там было? Сотни, может, меньше. Вот и получается, потеряно почти 80% личного состава. Просчет. Кто виноват? Ответ я знал. И именно из-за этого хотелось выйти еще сильнее. Мой флот сгорал. Боевые корабли и экипажи дрались до последнего, до самого конца. К базе отойти уже не могли, так как были блокированы. Несколько десятков транспортов, каким-то чудом уцелевших в эпицентре схватки, пытались найти промежутки в море бушующего пламени и уйти в прыжок. Куда угодно, лишь бы покинуть систему. Хорошо, что после установки новой нейросети управление фрегатом шло через нейросеть. Слезы застилали глаза. Слезы боли и ярости. Я сжигал на форсаже двигатели, пытаясь добраться до мясорубки, устроенной нам архами. И прекрасно понимал, что даже толком не вышедшие из предыдущего боя с погоней на хвосте истребители, штурмовики, фрегаты, в общем, корабельная мелочь, ничего не сможет противопоставить сошедшимся на поле брани тяжеловесом. Но если им предстоит умереть, я умру вместе с ними. Тысячи километров оставались позади. Ярость рвала душу. Вот уже появился первый противник в прицеле. Залп и крейсер подаванов, похожий на вырубленный топором, притом тупым, макет копья, потерял ход, паря из пробоин. Фрегат, он ведь мал, но орудия стоят солидные. Туннельники 30-го калибра. Никакая автономность и дальность полета, но мощь. Вот плазменные орудия маломощные. Реактор не вытягивал крупного калибра, но до дистанции эффективного огня еще не добрался. Я кинул взгляд на тактическую карту. Что же это такое? Отметки истребителей, идущих следом за мной, резко ускорились, и одномоментно сблизившись с противником, резко покраснели. Три сотни. Я понял, что произошло. Таран. Пилоты истребителей просто таранили корабли врага. Я выписывал фигуры высшего пилотажа, стрелял. Вновь и вновь. Как вдруг понял, что в прицеле больше никого нет. Пауки вышли из боя, открывая нам коридор к одной из прыжковых зон. Моментально выйдя на связь, я отдал приказ на срочный старт всех транспортов, а всем остальным выстраивать коридор по открытому вектору. Несмотря на то, что пауки прекратили огонь и оттянулись на окраины системы, опаска была. Один за другим ровным строем, как на параде, остатки резервного флота набирали разгон и уходили в прыжок в сторону Содружества. Я на своем фрегате летел последним. Последним и покидал систему. Архи, подаваны аграфы так и не сделали ни одного выстрела по уходящему флоту. Не знаю, да и знать не хочу, почему они вышли из почти выигранного боя. Благородство чужих не верю, но факт оставался фактом. Дождавшись, когда последний из моих кораблей исчезает в воронке гиперперехода, я активировал систему самоуничтожения базы. Четыре заряда с антиматерией. Хорошая тризна попавшим. Даже ненависти не было. Была только боль потери. Еще один хороший друг и сотни тысяч товарищей, знакомых и незнакомых людей. Всех их объединяло одно. Они были солдатами легиона. Мой фрегат нырнул в гипер, на другом конце меня ждут выжившие. Мы посчитаем потери, залежим раны, а потом... Говорят, планеты архов горят не хуже аграфских. Я знаю, что за спиной у меня сейчас система превращается в одно огненное море, уничтожая все. Вражеский флот оттуда уйти не сможет. Гиперподавители, произведенные по аграфским технологиям, не дадут совершить прыжок. Жалел ли я их? Нет, нисколько. Погиб еще и данк Погиб, прикрывая отход транспортов. Я видел трансляцию уже после боя, как он на своем флагмане вышел на перехват трем суперлинкором подаванов, рвавшимся к транспортам. А еще я видел, как обездвиженные транспортные корабли под завязку, набитые гражданским персоналом, хладнокровно расстреливались без шансов на спасение. Меня боятся в содружестве? Что ж, зверь ранен, но не добит. Как бы далеко не спрятались архии и бывшие рурхи, я выжгу все системы, все колонии. Вырежу каждого, до кого дотянусь. Но для начала я наведу порядок в легионе, чтобы не было необходимости в таких вот тайных базах. Йода стоял на мостике линкора. Но линкора не совсем обычного. Таких не строили уже много тысяч лет. Наследство отпавшего государства Эргов. Лучшее, что когда-либо выпускали в верфи конгломерата. Сколько Йода никуда не выбирался со своей планеты? Да, наверное, столько же, сколько не существует его расы. Он бы не покидал своей резиденции, если бы не одно «но». Оказывается, не всех своих соотечественников он уничтожил. Как минимум выжил еще один. Хорошо же спрятался Гано, до разведки удалось узнать очень многое. Гано он же император Георг, многоликий Эрк и именно тот, кто когда-то пустил на искин его жену. Оказывается, за тысячелетия не утихла ни боль, ни ненависть, и почти пустивший корни свой трон йода, он же Эол, поднял свой линкор с планеты. Его гнала вперед месть. Нападение на содружество его марионеток было лишь отвлекающим маневром. Цель была одна Гано спрятавшийся среди тех, кого всегда презирал. Иол никогда бы не подумал, что эта надменная выскочка, яро ратовавшая по всем голоканалам когда-то за уничтожение экспериментальным образцом хуманов, будет жить среди них. Но сомнений не было. Пси-сканеры ясно давали картинку эрго, а изображение разумного он узнал бы из миллиардов. Несмотря на измененную внешность, сущность не изменишь. Иол чувствовал своего соплеменника точно так же, как животные одного вида чувствуют друг друга. Он летел сам, ведя за собой полчища пушечного мяса, которое должно было расчистить ему путь. Он стоял на мостике и смотрел через обзорное окно на переливающиеся всполохи гиперперехода. У него было самое настоящее окно, выполненное из редкого минерала, обнаруженного в одной из ныне недоступных систем. По прочности стекло, сделанное из арготила, не уступало самой лучшей композитной броне, но при этом было абсолютно прозрачно. О чем он думал, глядя на всполохи перехода? Наверное, никто и никогда не сможет ответить. Самый могущественный, но самый таинственный из галактики вел свои войска на уничтожение еще одной цивилизации. И в его душе не было сомнений. Была лишь пусть на какое-то время затухшая жажда мести. Система Аса. Аса была полностью блокирована. Никто не мог ни войти в нее, ни выйти. плотно обложили, но почему-то даже не пытались сунуться внутрь системы. Командор Юферов затянулся сигаретой и начал дальше просматривать сводки и доклады различных служб. Командир одной из эскадр оказался в рио волей случая. После исчезновения бега легион возглавил начальника его штаба Дуглас эль -Махаон. Но как только началось нашествие пауков и стало понятно, что в этот раз все серьезнее некуда, он испарился в неизвестном направлении. Оставшись без командования в самый ответственный период, командиры подразделений собрали совет и выбрали себе временного легато – До прояснения судьбы бега. То, что подчиняться или махаону никто не будет, после того, как тот сбежал, было ясно как день. Вот и взвалили эту ношу на командора общим решением. В кабинете было накурено хоть топор вешай. Юферов несколько раз собирался бросить курить, тем более с имеющимися возможностями медкапсул не было проблемы, но каждый раз передумывал. В принципе, дела были не так уж и плохи. После первых самых кровопролитных боев Архи перестали лезть в систему, просто наглухо ее блокировав и отправив остальные силы вглубь Содружества. Верфи работали, выпуская новые корабли. Юферов организовал кампанию по рекрутингу новых бойцов на планете. Учитывая угрозу со стороны Архов, отбоев желающих встать под знамена Легиона не было. Численность личного состава уже превысила двукратно первоначальную. Выбросив недокуренную сигарету в утилизатор, Юферов поднялся из кресла и направился к выходу. Его ждала очередная проверка. В этот раз он полетит инспектировать учебные части, развернутые прямо на планете.